Материя поглотила ее, и смешение мировой души с материей является основой всего миротворения. Поэтому душа распространена повсюду, и, находясь в мертвом покрове, повсюду действует и борется как в человеке, в микрокосме, так и и во Вселенной, в макрокосме, но с неравной силой. Ибо там, где являет себя красота, начало света, душа одерживает победу над материей, в безобразном же она терпит поражение и получает преобладание материя. Эту пленную душу мани — называют также и сыном человеческим, а именно сыном первого человека, небесного человека, Адама Кадмона. Но была пожертвована таким образом лишь часть светового существа, предназначенная к тому, чтобы бороться с царством зла. Так как она была слаба, то ей угрожала опасность потерпеть поражение, и должна была часть своего вооружения душу отдать материи. Но та часть души, которая не пострадала от такого смешения с материей, а свободно поднялась на небо, содействует свыше очищению плененных душ, Родственных ей частиц света, и это есть Иисус, Сын Человеческий, поскольку Он не пострадал в противоположность страдающему Сыну Человеческому, плененной во всей Вселенной Душе». Но указанная спасающая душа остается в области второго видимого света, который еще отличен от первого недоступного света и имеет в нем свое пребывание, воздействуя на процесс очищения природы посредством Солнца и Луны». но вследствие действия этой души весь ход как физического, так и духовного мира представляется мани-процессом очищения. Плененные частицы света должны были выбраться из круговорота метампсихоза, чтобы подняться ввысь, снова непосредственно соединиться с царством света». Поэтому чистая небесная душа не спустилась на землю и явилась в кажущейся человеческой форме, чтобы подать руку помощи страдающей душе. Манихей и высказываются вполне в том смысле, что Бог добро исходит, светит вокруг. и таким образом создает умопостигаемый мир. Третьим является для них дух, как возвращающийся, полагающий первое и второе единым, и чувствующий, и это чувство есть любовь. Эта ересь вполне п о з н а ё т идею. но устраняет форму отдельного единичного существования, в котором представляет себе идею христианская р е л и г и и Распятие Христа на кресте принимается, следовательно, как лишь видимое распятие. Оно лишь аллегорично есть только образ Это только кажущееся распятие на кресте нестрадающего Иисуса и, следовательно, только кажущееся разделение страдания не соединенным с материей Иисусом соответствует действительному страданию плененной души. Но, подобно тому, как над Христом силы тьмы не могли совершить насилие, так и их насилие над родственной душой должно оказаться тщетным. У манихеев мы встречаем таким образом представление о Иисусе, распятом на кресте, во в с ё м мире и в душе. Распятие Христа на кресте означает, следовательно, мистически только раны, нанесенные страданием нашей души. Растительная сила связала частицы света, и эта их связанность порождает себя как растение – «Забеременевающая земля рождает страдающего Иисуса, который есть жизнь и спасение людей, и распинается на каждом дереве. Явившийся в Христе Нус есть все и вся». Церковь также преимущественно утверждала единство божественной и человеческой природы. Но так как в христианской религии это единство было осознанно в виде представления, то она берет человеческую природу в ее действительности, берет ее как к э т о г о а не только в о л и г о р и ч е с к о м или философском смысле. И вот если с одной стороны существенной чертой ортодоксальных отцов церкви, боровшихся с этими гностическими умозрениями, является то, что они в противоположность гностикам твердо держались определенной формы предметности Христа, то они, с другой стороны, выступали против ариан и родственных им направлений, которые признают явившегося индивидуума, но не ставят в связь личность Христа с обособлением, с появлением божественной идеи, Они считали Христа за человека, делали его, правда, высшей натурой, но не видели в нем момента Бога, самого Духа. Ариане, правда... Не шли так далеко, как социниане, которые признавали Христа только замечательным человеком, учителем и так далее, и поэтому уже больше и не существовали в лоне церкви, а были язычниками. Но все же, так как ариане не знали Бога в Христе, то они отбросили три единства – и тем самым лишили всю спекулятивную философию ее основы. Указанное раздувание Иисуса в высшую натуру есть также пустое представление, не могущее нас удовлетворить. Против этого утверждения отцы церкви выдвигали, стало быть, утверждение об единстве божественной и человеческой природы, осознанном т е м е отдельными лицами, из которых состоит церковь, и это есть главное определение. Что касается Пелагиан, то они отрицали... первородный грех, и утверждали, что человеческой природы достаточно для того, чтобы сделаться добродетельным и религиозным. Но человек не должен быть таким, каков он есть от природы, а должен, наоборот, стать духовным. Таким образом, и это учение было и изгнана как еретическое. Церковью, стало быть, управлял дух, и она всегда крепко держалась определенной идеей, но всегда в историческом способе понимания. Такова философия отцов церкви. Они родили церковь, Как и в самом деле, развитый дух нуждается в развитом учении, и нет ничего более нескладного, чем стремление или желание некоторых новейших авторов возвратить церковь к ее первоначальной форме.